Глава 7 В первых числах января Мартини разослал приглашение на ежемесячное собрание литературного комитета, и в ответ получил от увода лаконичную записку, нацарапанную карандашом: Весьма сожалею, прийти не могу. Мартине это не понравилось, так как в повестке было указано очень важно. Такое легкомысленное отношение к делу казалось ему чуть ли не оскорбительным. Кроме того, в тот же день пришло еще три письма с дурными вестями. И вдобавок дул восточный ветер. Все это привело Мартини в очень плохое настроение, и когда доктор Рикардо спросил, пришел ли Риварос, он ответил сердито, «Нет, Риварос, видимо, нашел что-нибудь поинтереснее и не может явиться, а вернее, не хочет». «Мартини, другого такого придиры, как вы, нет во всей Флоренции», — сказал с раздражением Гали. Если человек вам не нравится, то все, что он делает, непременно дурно. Как может Риварас прийти, если он болен? Кто вам сказал, что он болен? А вы разве не знаете? Он уже четвертый день не встает с постели. Что с ним? Не знаю. Из-за болезни он даже отложил свидание со мной, которое было назначено на четверг. А вчера, когда я зашел к нему, мне сказали, что он плохо себя чувствует и никого не может принять. Я думал, что при нем Рикардо. Нет, я тоже ничего не знал. Сегодня же вечером зайду к нему и посмотрю, не надо ли ему чего-нибудь. На другой день Рикардо, бледный и усталый, появился в маленьком кабинете Джеммы. Она сидела у стола и монотонным голосом диктовала Мартине цифры, а он с лупой в одной руке и тонко очиненным карандашом в другой делал на странице книги едва видные пометки. Джемма предостерегающе подняла руку. Зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром, Рикардо опустился на кушетку позади нее и зевнул с трудом, пересиливая дремоту. 2, 4, 3, 7, 6, 1, 3, 5, 4, 1. С монотонностью автомата продолжала Джемма 8, 4, 7, 2, 5, 1. Здесь кончается фраза Чезара. Она воткнула булавку на том месте, где остановилась, и повернулась к Рикардо. «Здравствуйте, доктор. Какой у вас измученный вид. Вы нездоровы?» «Нет, здоров, только очень устал. Я провел ужасную ночь у Ривареса». «У Ривареса?» «Да, просидел около него до утра, а теперь надо идти в больницу. Я зашел к вам спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы мог побыть с ним эти несколько дней. Он в тяжелом состоянии». Я, конечно, сделаю все, что могу, но сейчас у меня нет времени, а сиделки он и слышать не хочет. А что с ним такое? Да, сложные заболевания. Прежде всего. Прежде всего, вы завтракали? Да, благодарю вас. Так вот о реварисе. Заболевание у него, несомненно, сложные, тут и нервы, но главная причина болезни старая запущенная рана. Словом, состояние тяжелое. Рана, вероятно, получена во время войны в Южной Америке. Ее, конечно, не залечили как следует. Все было сделано, наверное, на скорую руку. Удивительно, как он еще жив. В результате хроническое воспаление, которое периодически обостряется, и всякий пустяк может вызвать новый приступ. Это опасно? Нет. В таких случаях главная опасность в том, что больной, не выдержав страданий, может принять яд. Значит, у него сильные боли? Ужасные. Удивляюсь, как он их выносит. Мне пришлось дать ему ночью опиум. Вообще, я не люблю давать опиум нервно больным, но как-нибудь надо было облегчить боль. Значит, у него нервное заболевание? Да, конечно. Но сила воли у этого человека просто небывалая. Пока он не потерял сознание, его выдержка была поразительна. Но зато и задолжил же он мне работу к концу ночи. И как вы думаете, когда он заболел? Это тянется уже пять суток, а при нем ни души, если не считать дуры хозяйки, которая так крепко спит, что тут хоть дом рухнет, она все равно не проснется. А если и проснется, толку от нее будет мало. А где же эта танцовщица? Представьте, какая странная вещь, он не пускает ее к себе. Его приводит в ужас мысль, что она может прийти. Не поймешь этого человека, сплошной клубок противоречий. Рикардо вынул часы и озабоченно посмотрел на них. «Я опоздаю в больницу, но ничего не поделаешь. Придется младшему врачу начать обход без меня. Жалко, что мне не дали знать раньше. Не следует запускать эту болезнь». «Но почему же он не прислал сказать, что болен?» — спросил Мартини. «Мы не бросили бы его одного, ему бы следовало это знать». «И напрасно доктор вы не послали вчера за кем-нибудь из нас, вместо того, чтобы изматываться там самому» сказала Джама. «Дорогая моя, я хотел было послать за Галли, но Реварес так вскипел при первом моем намеке, что я сейчас же отказался от этой мысли. А когда я спросил его, кого же ему привести, он испуганно посмотрел на меня, закрыл руками лицо и сказал, «Не говорите им, они будут смеяться». Это у него навязчивая идея, ему кажется, будто люди над чем-то смеются. Я так и не понял, над чем». Он все время говорит по-испански. Но ведь больные часто несут бог знает что. — Кто при нем теперь? — спросила Джемма. — Никого, кроме хозяйки и ее служанки. — Я сейчас же пойду к нему, — сказал Мартини. — Спасибо. А я загляну вечером. Вы найдете мой листок с наставлениями в ящике стола, что у большого окна, а опиум — в другой комнате на полке. Если опять начнутся боли, дайте ему еще одну дозу, не больше одной. И ни в коем случае не оставляйте склянку на виду, а то как бы у него не явилось искушение принять больше, чем следует. Когда Мартини вошел в полутемную комнату, овод быстро повернул голову, протянул ему горячую руку и заговорил, тщетно пытаясь сохранить обычную небрежность тона. — А, Мартини, вы, наверное, сердитесь за корректуру. Не ругайте меня, что я пропустил собрание комитета, я не совсем здоров и... — Бог с ним, с комитетом. Я видел сейчас Рикардо и пришел узнать, не могу ли я вам чем-нибудь помочь. У овода лицо словно окаменело. — Это очень любезно с вашей стороны. Вы напрасно беспокоились, я просто немножко расклеился. — Я так и понял со слов Рикардо. Ведь он пробовал у вас всю ночь. Овод закусил губу. — Благодарю вас. Теперь у меня все есть, и мне ничего больше не надо. «Прекрасно. В таком случае я посижу в соседней комнате. Может быть, вам приятнее быть одному. Я оставлю дверь полуоткрытой, чтобы вы могли позвать меня. Пожалуйста, не беспокойтесь. Уверяю вас, мне ничего не надо. Вы только напрасно потеряете время. Бросьте эти глупости!» Резко перебил его Мартини. «Зачем вы меня обманываете? Думаете, я слепой?» «Лежите спокойно и постарайтесь заснуть». Мартини вышел в соседнюю комнату и, оставив дверь открытой, стал читать. Вскоре он услышал, как больной беспокойно зашевелился. Он отложил книгу и стал прислушиваться. Некоторое время в спальне было тихо. Потом опять началось беспокойное метание. Послышался вздох, словно Реварес стиснул зубы, чтобы подавить тяжелый стон. Мартини вернулся к нему. — Может быть, нужно что-нибудь сделать, Реварес? Ответа не последовало и Мартини подошел к кровати. О, вот, бледный как смерть, взглянул на него и молча покачал головой. — Не дать ли вам еще опиума? Рикардо говорил, что можно принять, если боли усилятся. — Нет, благодарю. Я еще могу терпеть. Потом может быть хуже. Мартини пожал плечами и сел у кровати. В течение часа, показавшегося ему бесконечным, Он молча наблюдал за больным, потом встал и принес опиум. «Довольно, Реварес. Если вы еще можете терпеть, то я не могу. Надо принять опиум». Не говоря ни слова, овод принял лекарство. Потом отвернулся и закрыл глаза. Мартини снова сел. Дыхание больного постепенно становилось глубже и ровнее. Овод был так измучен, что уснул как мертвый. Час проходил за часом, а он не шевелился. Днем и вечером Мартини не раз подходил к кровати и вглядывался в это неподвижное тело. Кроме дыхания, в нем не замечалось никаких признаков жизни. Лицо было настолько изможденное и бледное, что на Мартини вдруг напал страх. Что если он дал ему слишком большую дозу опиума? Изуродованная левая рука овода лежала поверх одеяла, и Мартини осторожно тряхнул ее, думая его разбудить. Расстегнутая рука всполз к локтю, обнаружив страшные шрамы, покрывавшие всю руку. «Представляете, какой вид имела эта рука, когда раны были еще свежие?» — послышался сзади голос Рикардо. «А, это вы, наконец! Слушайте, Рикардо, да что, он все так и будет спать!» Я дал ему опиума часов десять назад, и с тех пор он не шевельнул ни единым мускулом. Рикардо наклонился и прислушался к дыханию овода. «Ничего, дышит ровно. Это просто от сильного переутомления после такой ночи. Утру приступ может повториться. Я надеюсь, кто-нибудь посидит около него? Галли будет дежурить. Он прислал сказать, что придет часов в десять. Теперь как раз около десяти. Ага, он просыпается. Позаботьтесь, чтобы бульон подали горячий. Спокойно, Реварес, спокойно. — Не деритесь, я не епископ. Овод вдруг приподнялся, глядя прямо перед собой испуганными глазами. — Мой выход, — забормотал он по-испански. — Займите публику еще минутку. — А, я не заметил вас, Рикардо. Он оглядел комнату и провел рукой по лбу, как будто не понимая, что с ним происходит. — Мартини, я думал, вы давно ушли. Я, должно быть, спал. — Да еще как. Точно спящая красавица. Десять часов к ряду. А теперь вам надо выпить бульону и заснуть опять. Десять часов? Мартини, неужели вы были здесь все время? Да. Я уже начинал бояться, не угостил ли я вас чересчур большой дозой опиума. Овод лукаво взглянул на него. Не повезло вам на этот раз. А как спокойны и мирны были бы без меня ваши комитетские заседания? Что вы, черт возьми, пристаете ко мне, Рикардо? Ради бога, оставьте меня в покое. Терпеть не могу врачей. Ладно, выпейте вот это и вас оставят в покое. Через день-два я все-таки зайду и хорошенько осмотрю вас. Надеюсь, что самое худшее миновало, вы уже не так похожи на мертвеца. Скоро я буду совсем здоров, благодарю. Кто это? Гали? Сегодня у меня, кажется, собрание всех граций. Я останусь около вас на ночь, глупости. Мне никого не надо. Идите все по домам. Если даже приступ повторится, вы все равно не поможете. Я не буду больше принимать опиум. Это хорошо один-два раза. Да, вы правы, — сказал Рикардо. Но придерживаться этого решения не так-то легко. Овод посмотрел на него и улыбнулся. Не бойтесь. Если бы у меня была склонность к этому... Я давно бы стал наркоманом. — Во всяком случае, мы не оставим вас без присмотра, — сухо ответил Рикардо. — Пройдите на минуту в соседнюю комнату Гали. Спокойной ночи, Реварес. Я загляну завтра. Мартини хотел выйти следом за ними, но в эту минуту Овод негромко окликнул его и протянул ему руку. — Благодарю вас. — Ну что за глупости? Спите? Рикардо ушел. А Мартине остался поговорить с Галли в соседней комнате. Отворив через несколько минут входную дверь, он увидел, как к садовой калитке подъехал экипаж. Из него вышла женщина и пошла по дорожке к дому. Это была Зита, вернувшаяся, должно быть, с какого-нибудь вечера. Он приподнял шляпу, постранился, уступая ей дорогу, и прошел садом в темный переулок, который вел к Поджо-Империале. Но вот калитка сзади хлопнула, и в переулке послышались торопливые шаги. — Подождите! — крикнула Азита. Лишь только Мартини повернул назад, она остановилась, потом медленно пошла ему навстречу, ведя рукой по живой изгороди. При свете единственного фонаря в конце переулка Мартини увидел, что танцовщица идет, опустив голову, точно робея или стыдясь чего-то. — Как он себя чувствует? — спросила она, не глядя на Мартини. — Гораздо лучше, чем утром. Он спал почти весь день, и вид у него не такой измученный. Кажется, приступ проходит. Она стояла по-прежнему, опустив голову. Ему было очень плохо. Так плохо, что хуже, по-моему, и быть не может. Я так и думала. Если он не пускает меня к себе, значит, ему очень плохо. А часто у него бывают такие приступы. Как когда? Летом в Швейцарии он совсем не болел. А прошлой зимой, когда мы жили в Вене, было просто ужасно. Я не смела к нему входить по нескольку дней. Он не выносит моего присутствия во время болезни. Она подняла на Мартини глаза и тут же потупилась. Когда ему становится плохо, он под любым предлогом отсылает меня одну на бал, на концерт или еще куда-нибудь, а сам запирается у себя в комнате. А я вернусь украдкой, сяду у его двери и сижу. Если бы он узнал об этом, мне бы так досталось. Когда собака скулит за дверью, он ее пускает, а меня нет. Должно быть, собака ему дороже. Она говорила все это каким-то странным, вызывающим тоном. — Будем надеяться, что теперь дело пойдет на поправку, — ласково сказал Мартини. Доктор Рикардо взялся за него всерьез. Может быть, и полное выздоровление не за горами. Во всяком случае, сейчас он уже не так страдает. «Но в следующий раз немедленно пошлите за нами. Если б мы узнали его болезни вовремя, все обошлось бы гораздо легче. До свидания!» Он протянул ей руку, но она отступила назад, резко мотнув головой. «Не понимаю, какая вам охота пожимать руку его любовницы?» «Воля ваша, но...» — смущенно проговорил Мартини. Зита топнула ногой. «Ненавижу вас!» — крикнула она и глаза у нее засверкали, как раскаленные угли. «Ненавижу вас всех! Вы приходите, говорите с ним о политике. Он позволяет вам сидеть около него всю ночь и давать ему лекарства, а я не смею даже посмотреть на него в дверную щелку. Что он для вас? Кто дал вам право отнимать его у меня? Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Она разразилась бурными рыданиями и, кинувшись к дому, Захлопнула калитку перед носом у Мартини. — Бог ты мой! — мысленно проговорил он, идя темным переулком. — Эта женщина не на шутку любит его. Вот чудеса!